Пусть этот вечер не останется. В половине седьмого пошли. Нет, покупатели были в течение всего дня, но в основном домохозяйки и пенсионеры, не спеша выбирающие сорта колбасы и сосисок, спрашивающие о качестве, о степени свежести, иногда просившие попробовать ветчинку или карбонатик. А в половине седьмого от станции метро двинулись возвращающиеся с работы — Они без раздумий и сомнений становились в очередь, без лишних слов четко бросали в окошечко «Полкило сливочных», «Килограмм докторской», 300 грамм любительской». И Лена автоматически открывала нужную дверцу холодильной камеры, доставала требуемое, старалась отрезать именно столько, сколько заказывали, знала, что этим вечерням не нравится брать больше или меньше. Впрочем, спорили редко, спорить им было некогда. «Ей легче с вечернями», Вообще лучше вертеться в тесном нутре Тонара, чем вести изматывающие долгие диалоги с дневными. И в этом верчении скорее, незаметнее приближается конец смены. Вот еще час-полтора аврала, за парки, а потом поток схлынет, пойдут одинокие, запоздавшие, а в 9 придет Рагим, снимет кассу, закроет Тонар, и Лена тоже отправится домой отдыхать, как все. «Мне чайные колбасы на 47 рублей!» — голос пожилого мужчины. Такой заказ не сулил ничего хорошего. Сейчас начнется высчитывание каждого грамма. Сунулась в тот отдел холодильника, где должна лежать чайная. Ее там не было. А, да, днем хорошо покупали. У пенсионеров дешевая чайная пользуется популярностью. Остался лишь тот полукружок на витрине. Достала его, положила на весы. Щелкнула кнопками калькулятора. Сказала. На 72 рубля выходит. На сколько? На 72. Мне надо на 47. Говорить было тяжело, но Лена решила объяснить. Это последний кусок, больше нет. Куда я эти сто граммов? Ну, девушка, пожалуйста. Давайте я к завтраку отрежу. Цена та же почти, тоже вареная. Мне чайный надо. Чайный не получается. На улице зашумели и, видимо, оттеснили старика от окошечка. Снова пошли четкие заказы кило домашних, 400 ветчины, полкилограмма грудинки, упаковку заливного. Лена доставала, резала, взвешивала, но легкости автоматизма уже не возникала. Мешала мысль, почти раскаяние. Надо дать ему было, сколько просил. Остальное забрала бы себе на бутерброды утром. Хотя колбасу она не любила в последнее время. Вид ее на столе иногда даже вызывал отвращение, надоедала за время работы. Впрочем, когда торговала молочными продуктами, почти не ела ни творог, ни йогурт. Лена окончила торговый колледж и с тех пор 10 с лишним лет работала в магазинах, тонарах, палатках. Родители настаивали, чтобы получила среднее образование, но она ушла из школы после 9 -го. С детства хотела стать продавщицей. Нет, нельзя сказать, что это было ее мечтой. Просто, просто одним из главных воспоминаний из детства — Была вечная экономия, разговоры о том, что вот до зарплаты еще неделя, а холодильник пустой. И маленькая Лена представляла себя продавщицей в гастрономе, окруженной банками со сгущенкой, булочками, конфетами. Любимой ее игрой была игра в магазин. Лена делала в своей комнате прилавок из табуреток, раскладывала на них кубики и карандаши, нарывала кусочки бумаги и звала родителей покупать тортики, батоны, сосиски, печеньки. Играла в магазины в садике и настолько часто, что воспитательницы жаловались. Тяжелое начало 90-х Лена, тогда девочка 10-12 лет, часто переживала в памяти. Тогда голод, казалось, бродил совсем рядом с их домом и готов был ворваться. Папу сократили, он искал новое место, мама часто плакала. Варили пшеничную кашу, от которой потом пекла изжога, Ходили на Коломенский мясокомбинат за дешёвой некондицией. Вечера были тяжелые и тревожные, а утра нервные, почти злые. Собирая Лену в школу, мама умоляюще говорила, «Поешь там хорошо, ясно? На ужин не знаю, что будет». И тогда, наверное, в те дни Лена и решила всерьёз стать продавщицей. Но ела совсем немного, и в детстве, и сейчас к пище не испытывала жадности. Ей нравилось само ощущение, что вокруг много продуктов. Они были самой надежной вещью, самой верной защитой. После восьми вечера покупателей становилось меньше, и Лена начинала томиться в своем тонаре. Присаживалась на стульчик, но то и дело поднималась, протирала разделочную доску, заглядывала в холодильник, проверяя, сколько чего осталось, нет ли залежавшегося на грани просрочки товара. Вынимала из кармана халата сотик и расстроенно, удивленно надувала щеки. Время ползло очень медленно. Из открытого окошечка тянул ледяной сквозняк. На улице метался ветер, кружа сухие крупинки снега. Хорошо, что ей до дома всего две трамвайные остановки. Минут десять быстрым шагом. Лена задумалась, вспоминая, что там на ужин, на завтрак, нужно ли в магазин сходить. Творожная масса есть, вчерашний рис в кастрюльке, яблоки, креветок можно сварить. Да нет, выбор есть, что-нибудь приготовит. Сделает ужин, отнесет в комнату, устроится на диване, включит телевизор. Еще раз взглянула на часы. Без семи девять. Пока перечислят Рагиму, что привести завтра, пока снимут кассу, закроют тонар, пройдет полчаса. Успеть бы комедии на ТНТ. «Есть кто?» Голос в окошечке. Мужской молодой голос. «Да?» Лена поднялась со стульчика. «Заказывайте. А это что у вас, кровяная колбаса, что ли?» «Да, новинка нашего предприятия. М, -м, м А вкусная?» Лена не пробовала кровяную колбасу. Страшновато было. Колбаса из крови. Но ответила. «Очень вкусная». В качестве того, что торговала, она была уверена. Тем более, что ни разу никто серьезно не жаловался. Лишь домохозяйки иногда недовольно ворчали. «Что-то краковское мне вчера не понравилось. Возьму сегодня одесскую лучше». «Ну, взвесьте палочку. Поем, о родине вспомню». Лена выбрала побольше, положила на весы. А невидимый человек на улице, чтобы увидеть его, Лене нужно было наклониться, продолжал говорить. «Я сам-то родом из Тувы. Это в Сибири, южнее Красноярского края, есть республика. Не бывали?» Зная, что с покупателями нужно быть вежливой, Лена с доброжелательной грустинкой в голосе ответила. «Нет, к сожалению, не бывало. Зря. Представится возможность, побывайте». Самое красивое место на Земле. Горы, Енисей, Степи. И там такую кровяную колбасу делают. Мм, называется хан. Вкуснее ничего нет. Я хоть русский, но очень люблю. 63 рубля 40 копеек, пожалуйста. Рука положила на стеклянную плошку для денег 100 рублевку Лена отдала колбасу в целлофановом пакетике, стала набирать сдачу. 3.40 есть у вас? Да есть где-то, голос улицы. Холодно искать. Ее кольнуло раздражение. Хоть бы уж наврал просто, что нету. Насчитала монеты. Держите. Спасибо. Спасибо вам. Сейчас возьму водочки, порежу колбаски и побываю в Туве. Приятного вечера. Тува какая-то. Лена нигде не бывала. Нет, в детстве родители один раз ездили с ней в Феодосию, но ей ничего не запомнилось. Ей было не полных пять лет. От той поездки остались хранящиеся в серванте лакированный крабик с отломанными клешнями на подставке с надписью «Феодосия» и несколько бледно-розовых камушков в надколотой фарфоровой чашке. В ранней юности Лена несколько раз заговаривала о том, что ей хочется куда-нибудь съездить, что вот в школе собирают группы то в Тарусу, то в Михайловское, то в Петербург, а родители грустно отвечали «Но ведь это денег стоит, доченька». «У нас до зарплаты, не знаем, дотянем опять или нет». От прошлого светлыми лучами остались дни, проведенные на даче в Толстопальцеве. Бревенчатый дом, снаружи небольшой, но внутри казавшийся огромным из-за множества комнаток. Просторный участок, где была и лужайка, и заросли малины, и настоящий еловый лес с орешником и покрытый ряской прудиком. Дача эта была старая, фамильная, но в начале 90-х тетка, мамина сестра, Которые туда дачу завещали, маме отошла двухкомнатная квартира, где сейчас жила Лена. Продала ее, очень нужны были деньги. Реальный мир для Лены ограничивался Москвой, да и то в основном одним районом, Нагатина. Здесь был ее дом, здесь она ходила в садик, окончила школу, здесь то в магазинах, то в тонарах работала. В другие районы и центр почти не выбиралась, не было повода, разве что иногда в гости к подруге Маринке в Свиблово Пять минут десятого подъехал на «Жигулях» Рагим. Забрался к ней. «Привет!» — сказал, как всегда, тихо, устало. Отряхнул с головы плеч крупинки снега. «Как дела?» «Нормально. Давай посчитаем». Лена доверяла Рагиму. «Кажется, честный парень. По крайней мере, за те почти полгода, что она здесь, ни разу не пытался ее обмануть, подставить. И смотрит всегда как-то тепло и тоскливо, словно жалеет ее». Хочет сказать важное, но не решается. Да и понятно, в общем-то, что Елена знает, что ответит ему, если он вдруг решится. Ответит сразу и твердо, но все же каждый день ждет его слов. Волнуется, слегка путается, нервничает, как дорогим рядом. Друг о друге им почти ничего не известно. Он для нее экспедитор, она для него одна из нескольких продавщиц его участка. По утрам он привозит ей товар на своем «Жигуленке», вечером забирает деньги. Они закрывают тонар и прощаются. Сегодня все было, как много вечеров перед этим. И попрощались обычно. Лена сказала «до свидания», Рогим кивнул, грустно взглянул на нее и залез в свою неказистую, помятую машину. Может, в свободное время он ездит на иномарке, но работает на такой вот, в которую девушку стыдно пригласить. Да и если у него свободное время. Через подземный переход Лена миновала проспект Андропова и по левой стороне Нагатинской улицы пошла к дому. Дом был, наверное, сталинских времен. Пятиэтажный, из темно-серого кирпича, с полосками бордовых кирпичей между третьим и четвертыми этажами и под кровлей На первом этаже хозяйственный магазин, когда-то был магазин ткани, окна там полукруглые, даже лепнина есть. Оказываясь в других местах Москвы, Лена замечала такие дома. Они стояли по 2-3 и в центре, и на самых дальних окраинах. Словно их выстроили в одном каком-то месте, а потом разбросали по городу, туда, где они были особенно в тот момент нужны. Когда Лена встречала эти пятиэтажки, у нее теплело в груди, она мысленно передавала им привет от дома, в котором жила. Ей казалось, что они скучают друг по другу. Возле подъезда остановилась, нашла в кармане плаща ключи, приложила один к кодовому замку. Замок запищал, дверь чуть приоткрылась. Лена вошла в подъезд, по бетонной лестнице поднялась на свой третий этаж. В квартире пахло вкусно. Лена любила жечь ароматические палочки, клала на шкаф надушенные ватки. Впрочем, сложно было сказать, что именно она это любила. Это делала ее мама, а потом после мамы стала делать и Лена. Сняла плащ и сразу почувствовала, как запах духов перебил тяжелый дух копченостей. Целый день в тонаре его не замечала, а здесь ударил, неприятно защекотал ноздри. Душ принять? Нет, завтра утром. Разделась в ванной, бросила белье на стиральную машинку, надела теплый халат, завязала пояс. Приготовить ужин, забраться на диван, посмотреть комедию. Десять минут осталось. И через десять минут Лена уже была на большом мягком диване, купленном ею недавно взамен старого советского со скрипучими пружинами. Она любила этот момент, когда рядом на подносе горячий чай, фруктовый салат, стаканчик с йогуртом, печенье на тарелке, телевизор еще не включен, но дистанционка уже в руке, и впереди 3-4 часа до сна. И себе Лена нравилась в этот момент. Вот она сидит, подобрав под себя ноги, маленькая, уютная, спокойная молодая женщина. Молодая, обеспеченная и свободная Но, наслаждаясь этим моментом, она, не желая того, помнила, что до встречи с Виталием еще целых два дня, и что он сегодня ни разу не позвонил. Что наверняка позвонит Маринка, и ее нужно будет терпеливо слушать, потому что она подруга с детства, самый близкий теперь ей человек. Включила телевизор, присмотрелась и поморщилась, узнала пошловатую комедию «Полицейская академия». «Сколько можно ее крутить?» подавила на кнопку дистанционки, переключила программы, остановила на передаче тайные знаки. Про Блаватскую. Ну, пусть это. Но история жизни Блаватской не увлекала, а внутри постепенно росла, выдавливала остальные чувства тревога. Лена поглядывала на молчащий телефон и тут же, будто опасаясь, что ее взгляд кто-то может заметить и едко усмехнуться, перевела его на сервант, серванта, на шкаф с книгами, Затем сразу на столик с накрытой фанерным футляром швейной машинкой. Комната была просторная. Оставшись одна, Лена выбросила копившийся десятилетиями и раньше, видимо, кажущийся нужным хлам. Но мебель, кроме дивана, старая. Сервант темный, напоминающий ящик, громоздкий книжный шкаф со стеклянными дверцами. Возле дивана торчал кривоватый торшер с лопнувшим абажуром, на стене висел толстый, будто грозивший вот-вот сорваться и завалить пространство ковер. Эту квартиру в 50-х получили ее бабушка и дедушка, мама и папа-мамы. В этой квартире выросли Ленина мама и ее сестра, тетя Света. Сюда мама, уже не молодой, привела немолодого жениха, Лениного отца. Тетя Света в то время уже вышла замуж, и та комната, девятиметровый пенальчик, где сейчас у Лены спальня, принадлежала маме. Бабушка и дедушка умерли, когда Лене было чуть больше 10 лет. Умерли друг за другом, не дожив до 65. Также почти одновременно и в том же возрасте умерли потом и мама с папой. Умерли тихо, почти незаметно, как и жили. Елена и осталась одна. Передача про Блаватскую кончилась, начался мы страха. Его Лена уже видела несколько раз, но фильм ей нравился. Решила еще раз посмотреть. Актриса хорошая в главной роли, Джульетта Льюис. Она напоминала лени ее саму. Или хотелось так, чтобы напоминала. Несколько минут смотрела на экран и действительно увлеклась мастерски сделанными титрами и почти идиллическим началом ужастика. Но тут пошла реклама. И сразу вспомнилось, что Виталий так и не позвонил. И Маринка тоже. То по пять раз на дню, а то уже третий день молчит. Может, Виталий СМС-ку прислал, а сотик в плаще? Вполне могла не услышать сигнал. Лена поднялась, отнесла под нос, посуду сполоснет утром, достала телефон. Проверила. Нет, пусто. Зачем-то пооткрывала-позакрывала звонки, галерею, контакты, органайзер. Вернулась в комнату, снова забралась на диван. Реклама еще не кончилась. Пенелопа Круз красила ресницы чудо-тушью. Лена снова встала, взяла городской телефон с подзеркальника и переставила на диван. И тут же не выдержала, сняла трубку. Очень хотелось позвонить Виталию, и чтобы не сделать этого, набрала маринки номер. Длинные гудки и недовольный голос подруги. «Алло! Привет, Мариш!» Уже жалея, что позвонила, сказала Лена. «Это я, извини, что отвлекаю». А, привет солнцем, голос Маринки потеплел. Ты как там? Да сижу, смотрю фильм ужасов. А, какие это ужасы! Вот у меня вчера день ужасов был, вот это действительно. Погоди, на кухню перетащусь. Маринка с детства была Говоруньей, и тихоне лени это нравилось. Она любила слушать. Поднимая, в общем, Малинку в садик. С привычным увлечением стала рассказывать Маринка. И она сразу: Мама, купи мне матушку! Ладно, говорю, куплю. «Главное, в садик собрать и увезти». «А она все, матушку купишь, да?» У Маринки была дочка Алина, четыре года. «Вышли на улицу, и она меня тянет к непоседе. Ну, это магазин игрушек у нас тут». «Купим матушку». «Да какую матушку, говорю? Я твоя матушка». «Нет, ты мама, а мне надо матушку». «Блин, еле-еле ее в садик затащила». Алинка рыдает, «надо ей срочно матушку какую-то». «Прямо до истерики». «Алин, говорю, у меня такая сложная работа с деньгами...» Маринка работала кассиршей в Сбербанке. «А ты такое мне устраиваешь, как тебе не стыдно?» В обед позвонила воспитательница, говорит, всех там уже довела этой матушкой. И целый день, как на иголках. Ну, вечером забрала, притащила домой под это ее... «Мне матушку надо». Раздела. Объясняю, говорю, что за матушка, что то это себе вбила в головенку. А она уже невменяемая, задыхается от рыданий своих. Пришлось валерьянку давать, лицо холодной водой. Но все равно матушку надо. Да какую, блин, матушку? Лешка пришел, тоже с ней весь вечер. Он и придумал. Нарисуй нам матушку, и мы сразу купим. Она села, полчаса что-то там пыхтело, приносит. Да это матрешка, а не матушка никакая, говорим. Матрешка, матрешка, Алинка, нам купите. Купим, конечно, и надо было весь день с ума всех сводить. Короче, уложили спать... «Утром сегодня купили эту матрешку, а сейчас она про нее и забыла уже». Вот такой фильм ужасов в реальности. Представляешь, ребенок ходит, рыдает, и одно и то же. «Купите матушку, купите матушку!» «Да...» С не очень искренним сочувствием вздохнула Лена. Действительно. И попыталась представить себя на месте Маринки. Ей показалось, что она бы сразу догадалась, что нужно ее доченьки. Хотя... Вот вскакивают они всей семьей утром, скорее глотают кофе, собираются на работу, одевают ребенка, а он рыдает и требует неизвестно что. А минуты бегут. И до того ли, чтобы сесть, спокойно расспросить, понять? И еще, Лен, слушай. Голос Маринки стал тише, послышали жалобные нотки. Лешка что-то странный совсем стал какой-то. Даже не странный. А что? Молчит все. В общем, ко мне внимания никакого. И на своем биатлоне помешался. На чем? Ну, Маринка занервничала. Знаешь, этих на лыжах с ружьями катаются. Спорт такой. Э -э, вроде да. Мужики, когда сидит просто, а когда девки, глаза прямо горят и вдруг начинает: Света, давай, а не давай! Это еще зайка, давай! И кряхтит так весь. Знаешь, как во время секса, понимаешь? А, Лен? Лена сдержала усмешку. Ну, Маринку понесло. Снова сочувствующе вздохнула. Я сначала-то, голос у подруги стал еще тише и совсем уж горестный. Как шутку воспринимала, а тут в комп залезла, куча скачанных фоток их, переписка с какими-то, как он тоже. Что, говорю, влюбился? Он глазами хлопает. Ну и живи с ними. Теперь на кровати по-разному углам спим. Она же огромная у нас, с эксодром, блин. И знаешь, ни разу не пристал за это время. «А уже недели две прошло. Что делать, Лен, а?» «Ну, сразу не нашлась она. У тебя все, ну...» «У меня, — обиделась Лена, — тоже проблем полно на самом деле». «Каких проблем?» В Маринкином голосе послышалось любопытство и недоумение. «Я вообще одна. Сижу вот. А Витали где? Вы же с ним, кажется, прочно?» «Прочно. На выходных только прочно. До сих пор, что ли, так?» Они не разговаривали об этом больше месяца, а с Виталием Лена как бы живет почти два года. Вот таким образом живет. От этих мыслей лене стало обидно до слез. Да, до сих пор. И не знаю. Так ты скажи ему: слушай, милый, давай-ка решать: мне уже 28, мне пора ребенка делать, семью создавать. Правильно? Ну, правильно. Так действуй тогда. Правда, Маринка сладковато вздохнула. «Я так тебе иногда завидую». «Хм, это в чем же?» свободе твоей. Я бы сейчас на твоем месте поехала б в клуб». «Да уж, после работы клуб самое то. Выпила баночку энергетикой, и все нормально. Помнишь, как я танцевать любила? А теперь...» Лешки иногда говорю, «Поехали потанцуем». А он кривится только, или «Ну, езжай». «Представь, одну готов отпустить хоть куда. Обидно так». «Нет, была бы одна...» «Тебе когда на работу завтра?» «К девяти». «Да?» — Маринка задумалась. «Ты по полным дням, что ли, по-прежнему?» «Ну да». «Что ты себя изводишь-то? По 12 часов!» «А что еще делать? Дома тут киснуть?» Лена представила, что бы делала днем, без работы, одна, в этой квартире, и на глазах снова выступили слезы. Чтобы не расплакаться, стала себя успокаивать. Да и полдня даже больше спокойные. С половины седьмого до восьми самый пик. «Нет, зря ты так, Ленка, здоровье сорвешь. Ты Виталику своему все выскажи. Нехрен. Поженитесь и... Или ты к нему, или он к тебе. Одну квартиру будете сдавать, на жизнь деньги какие-то тоже. Он с мамой живет. Да? Понятно. Да, это хуже. Голос Маринки погрустнел. Но все равно, Лен, ты над собой не издевайся. Зачем, в самом деле? А что?» «Здесь тухнуть Блин, заладила. Развлекайся. Потом локти будешь грызть, когда ребенок появится. И что, Виталик этот? С мамой он живет. На каждом углу по миллион мужиков. Знакомься, выбирай. А Погоди». Маринка, видимо, зажала трубку ладонью, и Лена расслышала лишь интонации женского и мужского голосов, раздраженную интонацию. Видимо, Маринка разговаривала с мужем. Они прожили вместе 6 лет. В первый год Маринка минуты не могла прожить без своего Лешика. Только о нем и говорила. Какой он замечательный, какие подарки делает. Потом, когда родилась Алинка, стала часами говорить о дочке, жаловалась, что муж мало помогает. А в последнее время все чаще жаловалась на обоих, завидовала Ленкиной свободе. И никакие слова Лены, что от такой свободы тошно и тоскливо до слез, ответные жалобы ее не переубеждали. Лени же казались наигранными жалобы подруги. «Заходил тут», — послышался в трубке Маринкин полушепот. По кастрюлям шарился. «Поели же! И мясо нажарило, и спагетти целую пачку. Я тут опять на диету хотел сесть, но как с ним сядешь? Давай, говорю, делать разгрузочные дни. Хоть два в неделю. Психует. Я к мясу привык и буду его есть, и все. А как мне его готовить? Нюхать и не есть? Была бы одна, мне бы двух яблок на день хватало, а так? Ты много ешь?» Да нет. Пожалуй, Лена плечами, глядя в экран телевизора, где герой Де Ниро, прикидывающийся театральным преподавателем маньяк, разговаривал с наивной жертвой в исполнении Джульет Льюис. Ну вот, что ты ела на ужин, а? Так, ничего почти. Ладно, Мариш, буду спать, наверное. Завтра вставать. Давай. А мне Альку в садик тащить. Скорее бы суббота, хотя. Как пауки в банке выходные тут. Положив трубку, Лена некоторое время пыталась следить за отлично известным ей сюжетом мыса страха, а на самом деле удерживала себя от звонка Виталию. Встала, прошла по комнате, подняла с паласа несколько соринок, сунула в карман халата. Потрогала твердое, словно словно неживой лист, росшего на подоконнике алоэ. Оно осталось от мамы, а палочку, которая поддерживает ствол, принес папа. Их нет, уже три года никого из них нет а алоэ продолжает расти. Лена надавила на лист пальцем, и ноготь порвал пленочку, врезался в сочную мякоть. Испугавшись сделанного, одернула руку, попятилась от окна. Будто от кого-то скрываясь, завернула в соседнюю комнату. Остановилась, огляделась. Кровать с деревянными спинками, на которой Лена спала лет с 12. Письменный стол с отпадающей дверцей ящика тумбы, за которым делала уроки. Шкаф большой, в четверть комнаты, в котором висели ее кофточки, платья, юбки, включая и те, что Лена носила ребенком. На стене полка с давным-давно неоткрываемыми книгами. В этой комнате, считающейся спальней, Лена бывала редко. Ночи проводила в основном в большой комнате на диване. Очень тяжело было среди вещей, напоминающих о прежней ее жизни, о детстве, и Лена старалась их не замечать, но помогала плохо. «Надо делать ремонт», в который раз за последнее время четко и убеждающе сказала она. «Мебель на свалку, обои светлые, стеллажик зеркальный, комод хороший видела». Но, говоря себе это вот так, почти приказывая, в глубине души она не верила в ремонт. «Если кто-то или что-то не подтолкнет к переменам, все так и останется, так и будет. И она сама, Лена, будет такой же, как сейчас и как год назад» то есть в таком же положении, но не в таком же возрасте. Это в детстве время торопишь, а когда тебе недалеко до 30. «Хорошо, что встретился ей Виталий. Мог бы и не встретиться, и было бы тогда совсем, наверное, невыносимо. Спасибо Маринке», — она в тот вечер вытащила ее в алмаз, «в развлекательный центр, на бильярде поучиться играть, чаю зеленого выпить, потанцевать». Там с ними и познакомился молодой человек, высокий, симпатичный, в белой рубашке. Маринка и Лена сначала приняли его за официанта и велели принести чаю и пирожных. Он принес и подсел к ним. Маринка возмутилась, а когда он объяснил, долго смеялась. Молодого человека звали Виталий. Он работал бухгалтером в крупной торговой фирме. И после этих его слов вместе с Маринкой стала смеяться елена В их представлении бухгалтерами должны были работать пожилые полные тетки или маленькие плюгавые дяденьки, как в клипе песни группы «Комбинация», но совсем не такие симпатяги, как Виталий. Поначалу Виталий выражал интерес к Маринке. Да это и понятно, она всегда была заводилой. А узнав, что Маринка замужем, переключился на Лену. Когда прощались, предложил ее проводить. Лена отказалась, но номер своего сотика дала. Виталий позвонил в следующую пятницу и позвал провести вечер вместе. Она согласилась. С тех пор, почти два года, все шло без перемен. С понедельника до вечера пятницы лишь перезванивались, находясь в разных концах Москвы, а выходные проводили вместе. На работе Лену в эти два дня заменяла пенсионерка с медицинской книжкой Людмила, нервная, вечно усталая, долго пересчитывающая выручку. Рагим жаловался, что очень с ней трудно, но Лена не реагировала. Что и вообще все дни, что ли, в танаре проводить? Многие приезжие так и работают, впрочем. Хотя Лена не думает, что ей предложат выбирать или на семидневку, или увольняться. Но не признавая себе, она ожидала чего-то, какой-нибудь перемены, встряски, ситуации, когда нужно будет очнуться, задуматься, пусть вынуждена проявить активность. Иначе... В этом же подъезде, этажом выше, жила Ирина. Лена отлично помнила ее девушкой. Ирина была лет на 15 старше ее. Невысокая, но стройная, аккуратная, свежая, скромная. Для Лены она была примером тогда. Жила Ирина одна, у ее родителей была другая квартира. Работала где-то переводчицей, давала уроки английского на дому. Иногда Елена к ней поднималась, чтобы подтянуть знания в конце четверти, и всегда любовалась Ириной. Такой в ее представлении должна была быть женщина. Аккуратный, скромный, спокойный. И вот Ирине уже прилично за 40, и она все так же одинока. И постепенно превращается в старушку. Несколько раз Лена вместе с Виталием встречала ее во дворе или на лестнице и замечала в глазах Ирины завистливую злобу. Наверняка бессознательную, и от этого тем более открытую, от которой у Лены пробегали меж лопатками ледяные мурашки. А ведь у Ирины тоже бывали мужчины. Лена помнила ее счастливой, под руку с молодыми красавцами. Но они быстро исчезали, и теперь новые вряд ли уже появятся. Нет, может быть, еще кто-то будет, а вот дети... Лена прошла по комнате раз, другой, третий. Ходила медленно и словно бы расслабленно, а на самом деле ее трясло. Казалось, так тошно, так тоскливо ей еще не было. Проходя мимо дивана, подхватила сотик и нашла номер Виталия. Нажала кнопку с зеленой трубкой. Вместо гудков зазвучала приятная, успокаивающая музыка. Виталий установил себе такую функцию. Но сегодня она не успокаивала Лену, а злила, будто над ней издевались. «Алло?» — сонный голос Виталия. «Привет, Ленусь». Она отозвалась не сразу. Перед тем, как произнести хоть слово, пришлось несколько раз глубоко вдохнуть. «Привет, как дела?» «Да ничего хорошего». «Устал, как гоблин». «Хм...» «Извини, что не позвонил, совсем замотался». «Домой дошел и рухнул». «Совсем замотался», — повторила про себя Лена. «Сколько мужчин и женщин это друг другу говорят каждый вечер». И от этого стало не по себе. Лена будто оказалась не в более-менее защищенной, укрытой от остального мира квартире, а в прозрачном кубе, И в соседних прозрачных кубах сидели, лежали, стояли, бродили из угла в угол тысячи других женщин с прижатыми к ушам телефонами. И отовсюду шелест. Тяжелый день. Совсем измотался. Очень устал. «Квартальный отчет готовим». Продолжал снуло бубнить Виталий. «Бумаг — горы. Аудиторы — дебилы. Надо другую контору искать. А у тебя как, малыш?» Лена собралась ответить так же, как и обычно. «Да нормально» но вместо этого сказала сухо, колюче. «Плохо. Ничего хорошего». Виталий вздохнул, помолчал и, кажется, с натужной ласковостью попросил. «Потерпи чуть-чуть. Скоро уже выходные. Тяжелый год вообще, что ж. Вот сдадим отчет, возьму отпуск и сгоняем на неделю в Прагу. Ты была в Праге?» «Нет». «Чудесный город. Я тебя повожу». «А ты ездил уже?» «Конечно». «Самый любимый мой город». Лена хотела спросить, и с кем? Сдержалась. Глупо, надо успокоиться. Но в груди дрожало, в горле бились рыдания. Виталий что-то продолжал говорить, устало бесцветно. Лена не слушала, не могла вслушиваться в слова. Наконец проглотила рыдание и перебила. «Послушай, мне очень плохо. Я не могу больше так, не могу больше одна». «А?» Удивленный и испуганный звук в трубке. «Ведь это, согласись, это ненормально, что так, что я здесь, а ты там где-то. Если мы любим друг друга, то должны быть вместе, Давить, да?» «Ну, конечно, Лен, конечно. Только, понимаешь, Лен, с такой работой и так с ума сойдешь. А если еще каждый день по два часа в метро давиться? Я тут две станции проезжаю, и то...» «Давай после Нового года решим, хорошо?» «Рождественские каникулы будут, будет время подумать». «Хорошо, малыш? Алло, Лен? Ты где, алло?» «Я здесь», — с трудом сказала Лена. «Не знаю, что мне ответить». «Что ж...» Продолжила, глотая и глотая, бьющиеся в горле спазмы. «Что ж, буду ждать Нового года. Что еще остается?» «Лен, зачем ты так? Я тоже очень хочу быть с тобой. Надо, Лен, надо что-то придумать. Может, квартиру здесь где-нибудь снимем? Нет?» Вскрикнула Лена, будто ее действительно поволокли куда-то. «Я хочу жить в своей квартире. Я...» Она заставила себя говорить медленно и четко. «Я хочу здесь, в этой квартире, жить со своим мужем, и чтобы у нас были дети, и чтобы...» Рыдания прорвались на волю. Лена говорила сквозь слезы и спазмы. «И... и чтобы... чтобы все у нас было хорошо. Я не хочу больше так. Не хочу. Это ненормально». И, «И если ты хочешь, чтобы мы были вместе...» «Лен, Лен, что с тобой?» — недоуменно спрашивал Виталий. «Лен, ну ты что? Дру... Другие как-то... Другие из Подмосковья каждый день, а здесь не можешь на метро!» И чтобы не наговорить оскорблений, она нажала кнопку с красной трубочкой, бросила сотик и долго плакала, ткнувшись в подушку. Плакала, захлебывалась и давилась слезами, и удивлялась себе. С ней никогда такого не было. Всегда старалась держать себя в руках, быть спокойной, даже на похоронах родителей. И вот прорвала. Кое-как поднялась, всхлипывая, дошла до ванной, умылась, вытерлась полотенцем. На кухне выпила воды. Постояла возле холодильника, внимательно глядя на наклейки на его дверце. Казалось, совсем-совсем недавно... Будто несколько недель назад она наклеивала этих динозавров, машины от жвачек, ромбики с мандаринок. Лет восемь ей тогда было, теперь 29 почти. Торопливо, чтобы снова не разрыдаться, вернулась в комнату. «Надо лечь и уснуть. Завтрак к девяти на работу». Телефон голубовато светился, на дисплее покачивался конверт. СМС. Лена открыла, слегка щурясь, прочитала. «Малыш». «Я очень люблю тебя». Подписи не было, но номер был Виталика. Придумывая ответ, наблюдала, как по телевизору Джульетта Льюи со своими родителями отбиваются на яхте от маньяка Де Ниро. Придумала, набрала. «Прости, пусть этот вечер не останется в нашей памяти. До пятницы». Отправила, подождала. Потом отключила сотик, погасила телевизор и стала стелить постель. 2010 год Конец книги Читал Петров Никита Петроник